Глава 18 О, Бог любви, мальчишка властный, Хочу я перестать вздыхать и тосковать. Пошли стрелу, что боль мою излечит, Пусть гидротик, ядротик повернется вспять. О, исцели мне раны сердца, умоляю, Жестокий лучник, боль мою не береди. При всем при том прошу и заклинаю, Не дай забыть о сладости любви. Лирика колоратурная собрана Николины» льется мягко, светло, воздушно и серебристо. В ретте Франческо Кавалли «Сладкая любовь» не требуется колоратуры. И от этого ее голос сейчас звучит шире и мощнее. В нем больше сочности, драматизма, чувственности. Арабелле нравится аккомпанировать своей любимой булавки. Голос и музыка звучат в унисон. У Николины красивый бархатный тембр, и Арабелла втория ему – заставляет фортепиано звучать нежно и певуче, Старается придать аккордовому сопровождению плавность. Мягкая легато сливается с дивным голосом певицы, который, словно напитываясь звуками музыки, наполняется новыми красками. Создается впечатление, что Белла подпевает подруге подушечками пальцев, и Николина благодарно улыбается аккомпаниаторше, предоставляя ей возможность наконец-то исполнить сольные эпизоды. Арабелла нажимает ногой на педаль фортепиано и вдыхает в мелодию жизнь. Касается клавиш с максимальным весом руки. Музыка начинает звучать более глубоко, эмоционально, как вздох, как мольбы. Белла словно прорастает в клавиатуру пальцами до дна. И вот уже вновь ее аккомпанемент звучит тихо и ровно, вторя голосу Николины. Он лишь слегка усиливается на крещенда и совсем затухает на диминуэндо. Исполнительница мастерски филирует голосом звук фортепиано. Рабелла переводит взор в зал, и среди безликой массы восторженных слушателей натыкается на пару жадных, алчущих глаз. Мгновенное осознание принадлежности взгляда к Говарду Треворду Баррингтону окатывает ее с головы до ног мощнейшей волной горячечного жара. Белла силится преодолеть ватную слабость в ногах, чтобы выскочить из-за фортепиано и как можно скорее покинуть музыкальный салон, но вместо этого открывает глаза. Солнечный луч, как непрошенный гость, проник в комнату сквозь узкую щель в тройных гардинах. Он неожиданно запутался в гранях хрустального бокала с водой, который Арабелла с вечера оставила на Кассетоне. Над комодом подвешено зеркало. Веселая игра солнечного луча в граненном бокале отражается в нем, и от этого спальня залета прыгающими, искрящимися и переливающимися всеми цветами радуги яркими огоньками. В иных обстоятельствах затейливая игра мерцающих солнечных зайчиков определенно подняла бы девушке настроение и непременно заставила бы ее улыбнуться. Но сейчас... Сейчас Белли было не до этого. После пробуждения на душе стало скверно и неспокойно. Сны о прошлой жизни всегда бередили тревожные струнки сердца Арабеллы, вызывали в нем тоску и уныние. Этот же сон девушка и вовсе восприняла как поистине дурное предзнаменование. Ведь именно знакомство и дружба с Николиной Джордани стали тем отправным моментом, который перевернул всю ее жизнь. Нежелательные притязания любовника-певицы заставили Беллу скитаться по свету, жить под чужим именем, скрываться, утаивать правду, страшиться, быть обнаруженной и пойманной. Арабелла вспомнила слова своей лондонской камеристки Гвинет: «A prophetic dream is a God's message. Вещий сон — это Божье послание». Ее прежняя служанка любила трактовать сны и всегда связывала их с божественными предзнаменованиями. Сейчас же Белли на ум пришло и высказывание матери «Вещий сон, что набатный звон». Ей впрямь казалось, что последний сон — это грозное прорицание, страшное пророчество, которое точно повлечет за собой череду разных неприятных последствий. Арабелла приподнялась на кровати и уселась на ней, подложив подушки себе выше под спину. Спрятала лицо в раскрытое ладони, протерла кончиками пальцев глаза, уткнулась губами в сведенные кисти рук и задумалась: Как ей быть теперь, когда за ней повсюду следят глаза и уши, негодяя Харриса? Разве может она и дальше делать вид, что это ее никак не заботит? Разве сможет она жить в этом городке по-прежнему, как ни в чем не бывало? Нет, нет и нет. Ей просто необходимо что-то предпринять. Наверное, теперь ей придется потревожить сестру матери герцогиню Диноли. Ее защита и покровительство лучший выход в сложившейся ситуации. Если тетушка отзовется, откликнется на ее мольбы, тогда арабелла сможет вернуть себе свое имя вновь стать самой собой. Герцогиня определенно обладает силой и влиянием ей не будет стоить большого труда, чтобы разрешить непростой вопрос с брачным контрактом, подписанный между отчимом и лордом барингтоном и она непременно найдет управу на такого мерзавца, как капитан Чёрного Ворона. Но что делать, если тётушка откажет в помощи? Тогда, скорее всего, придётся признаться приемным родителям и просить защиты и помощи у них. Рабелле очень не хотелось втягивать семейство Форческо в неприглядную историю. Немного поразмыслив, она решила, что пока не будет тревожить своими проблемами сеньора Бенедетту и сеньора Луиджи. Сделает это в том случае... Если не выгорит дело с письмом тетушки, Белла поднялась с постели, распахнула портьера и, как была в ночной сорочке, уселась за столик секретера. Она решила, не откладывая в долгий ящик, написать письмо герцогине Диновали. Сейчас еще рано. В доме тихо, хозяева спят, поэтому слуги не будут беспокоить ее своим появлением. Арабелла обмакнула перо в чернила и принялась писать. Милостивая сударыня! Послание сие вам адресует осиротевшая дочь сестры вашей, Марии Эуджении Даннорса, по второму мужу Викантессы Огден, в девичестве графиня Абрица. Скорбные обстоятельства принудили меня искать у вас защиты и помощи. От моей матушки мне стало ведомо, что вы пользуетесь в Неаполитанском королевстве немалым влиянием. Именно поэтому я и решила обратиться к вам, рассчитывая на вашу милость и благосклонность». Далее Белла описала все перипетии своей непростой истории. Она сама удивлялась тому, как легко и складно трудные жизненные обстоятельства, а также мучащие ее мысли и переживания, облекаются в слова и складываются в строчки. Несколько раз во время написания письма ей приходилось смахивать с глаз набегающие слезы. Арабелла никогда не страдала излишней жалостью к себе, но, описывая свой путь, вновь ощутила себя по-настоящему обездоленной и несчастной. Стерев очередную слезинку, грозящую упасть на бумагу и сделать еще более наглядными ее страдания, Белла закончила письмо следующими словами: «Ищу себя надеждой и милостивая сударыня, что на сей раз вы с благосклонностью отнесетесь к посланию бедной родственницы и тем самым навечно обяжете ту, кто с чувством всяческого почтения обращается к вам с мольбой о помощи. Сблаговолите принять мою искреннюю благодарность за уделенное вами внимание а также уверения в моем высоком к вам уважении. Остаюсь целиком преданной вам, Арабелла Беатричи Даннорса. Перечитав написанное, Белла запечатала письмо. Она решила, что не станет доверять его посыльному. Это может вызвать нежелательные расспросы со стороны сеньора Бенедетты. Лучше она сама опустит его в ящик у здания Королевской почтовой службы, расположенного на Виамонте. Позвонив в колокольчик сонетки, Арабелла, не дожидаясь прихода Арнеллы, быстро умылась холодной водой, оставшейся в кувшине еще с вечернего туалета. С помощью пришедшей камеристки быстро оделась и, сказав служанке, что хочет успеть к мессе в Кьеза санта мария ассунта постаралась незаметно выскользнуть из дома. Однако внизу ее перехватила камеристка сеньора Бенедетте Паула. «Сеньорина, я как раз иду к вам, меня хозяйка направила». «Велела узнать, желаете ли вы сегодня вместе с господами отправиться на прием к герцогу Дикампо -Кьяро. Белла боялась, что долгие объяснения вынудят ее отказаться от своих намерений, поэтому без лишних раздумий ответила. «Паула, передай матушке, что я пойду с ними. Вот только быстро к мессе сбегаю, а потом сразу буду готовиться к приему». Служанка, впечатлившись тем, что юная сеньорина наконец-то назвала хозяйку матушкой, не стала задавать лишних вопросов и сразу побежала к госпоже. Белла же с легким сердцем выскользнула из дома и направилась к Виамонте. О предстоящем визите к герцогу она подумает после. Главное — отправить письмо тетушке. Все остальное уже мелочи жизни. «Ну и что ты теперь будешь делать, родитель дев, стремящихся в науку?» Задал самому себе вопрос граф Морозини, откладывая на стол только что прочитанное письмо. Это было ответное послание французского астронома Лефрансуа де Лаланда, в рекомендациях которого была так заинтересована Аурелия Филомарино. Ученый муж сообщал ему, что на днях прибыл в Неаполь и готов встретиться с протеже его сиятельства. Альфреда потёр пальцами напрягшиеся виски. «Каким же дураком он был, когда решил ввязаться в это дело!» Хотя, впрочем, ему достает ума, чтобы понять всю глубину проблемы, связанной с этим обстоятельством. Воистину правы те, кто утверждают, «Коль обещания даете без ума, то польза вашей помощи равна цене дерьма». Вот что теперь делать? Как помочь сеньорине Филомарина, не вступив при этом в противоречие с чаяниями ее матушки? Каким образом устроить встречу Аурелии с месье Делаландом и не вызвать никаких подозрений у виконтессы. Причем провернуть дело так, чтобы его имя нигде не фигурировало. Еще не хватало, чтобы его заподозрили в амурных связях с этой юной особой. Граф Морозине шестым чувством ощущал, что ходит по тонкому краю большой проблемы. Протекционистские игрища с Аурелией Габриэлой, с легкой руки ее матери, викантессы Филомарина, могут обернуться неожиданным брачным капканом. Это осложнит и без того непростую ситуацию с Анджелиной Форческо — Подобного он не должен допустить, ибо никогда себе этого не простит. Альфредо встал из-за стола и прошелся по кабинету. Поразмыслив немного, решил передать письмо мсье де Лаланда сеньорине Аурелии. Он сопроводит послание астронома запиской от себя, в которой предложит ей самой решить эту проблему. Сеньорина Филомарина — девушка весьма пробивная и предприимчивая, наверняка что-нибудь придумает. В конце концов, она может написать письмо французу сама обаяет ученого мужа юношеской пылкостью своей астрономической мечты, и дело выгорит само по себе. Вполне возможно, этого будет достаточно для получения заветного рекомендательного письма. Тогда не потребуется придумывать сложную многоходовку, в которой всенепременно понадобится его личное участие. Скорее всего, Викантеса с дочерью будут присутствовать на сегодняшнем приеме у герцога Дикампокьяро — Если это так, то он без проблем сможет улучшить момент и передать Аурелии это послание. Решено. Именно так он и поступит». Альфредо вернулся за стол и, обмакнув перо в чернила, быстрым и размашистым почерком написал записку, адресованную сеньорини Филомарино. Закончив послание, посыпал бумагу с невысохшими еще чернилами тальком из песочницы, встряхнул и вместе с письмом месье де Лаланда запечатал сургучом, сделав на нем оттиск фамильным перстнем. Обрадованный таким простым решением этого щепетильного вопроса, Морозинни довольно потер руки. Ну вот, эту проблему почти удалось спихнуть с плеч. Остается только незаметно подсунуть послание Аурелии. Теперь надо заняться другой, более приятной, но и более сложной. Интересно, эта милая проблема с потрясающими синими очами Будет сегодня присутствовать на приеме у Кампокьяро. Альфреда, хоть и сказал вчера брату, что ему неудобно огорчать герцога отказом, но намеревался пойти на прием лишь в надежде встретиться там с сеньориной Форческо. Если бы у него была привычка беспокоить господа по пустякам, то сейчас он непременно бы помолился, чтобы Создатель сотворил такое чудо. Именно так, как чудо, с некоторых пор он стал воспринимать каждую встречу с этой девушкой. А как еще можно назвать встречу с той, о которой ежеминутно думаешь, о которой грезишь ночами, которую вожделеешь и никак не можешь заполучить? Морозини сам не заметил, как на листке бумаги, лежащем перед ним, появился нежный девичий профиль, изрядно напоминающий ту, на которой сосредоточились все его мысли. Мужчина отложил перо, взял рисунок и вгляделся в знакомые черты. «Скажи, что мне нужно сделать, чтобы завоевать тебя?» «Дай хоть намек, Внуши хотя бы талику надежды страждущему». Он положил листок на стол и промокнул его тяжелым пресс-бюваром. Повернул канцелярский прибор таким образом, чтобы бронзовый купидон взглянул ему в лицо. «А ты что молчишь, мальчишка-проказник? Это ведь все твои проделки. Ну вот что, давай-ка с тобой заключим договор. Ты любым способом заставляешь сеньорину Форческо ответить мне согласием, А я так уж и быть не отправлю тебя в камин. Почувствовал всю степень серьезности моей угрозы: в камине жуть, как горячо. Сам понимаешь, от тебя, такого милого и обаятельного, останется лишь металлическая клякса. Мессир, о чем это вы там толкуете с бронзовым истуканом? Раздался у дверей голос старого камердинера Морозини. Граф перевел взгляд на вошедшего. Да, так, Паскуале. Есть у нас с этим обманщиком одна проблемка, никак не можем ее разрешить. Знаю я вашу проблему, пробурчал слуга. Хороша она, ничего не скажешь, но на мой вкус уж больно строптиво, настоящая заноза в заднице. Язычок у этой сеньорины острее осоки болотной. Так в этом ты весь смак, эх, старик, ничего ты в этом деле не смыслишь. Еще древние римляне говорили. Ну, локе -э микасалис Нека синилис. Плохи те речи, в которых ни соли крупинки, ни капельки желчи не слышно. А ты, собственно, зачем пришел? за затем, что вам уже одеваться пора, я там наверху приготовил все, что вы велели. Морозини постучал пальцами по столу, шумно вдохнул и также выдохнул. Ты прав, старина, уже иду. Слуга удалился, а морозини взял со стола листок с рисунком. Свернул его в четверо и спрятал под пресс-папье с ручкой в виде бронзовой статуэтки Венеры, грозящей пальчиком своему сыну Купидону на пресс-биваре. Посмотрел на расположение фигурок и развернул любовного башка так, чтобы он видел угрозу матери. «Видишь, крылатый проказник, твоя мать была у нас свидетельницей. Не исполнишь нашего договора, плавится тебе в огне». Щелкнув бронзовую статуэтку мальчугана с луком по носу, мужчина поднялся из-за стола и пошел в свою уборную готовиться к приему у герцога яру Мой друг, как я рад нашей встрече! воскликнул, приветствуя вошедшего в зал графа Морозини высокий сухопарый мужчина лет пятидесяти в белом напудренном парике. Никак не ожидал встретить вас здесь, дорогой Альфредо. Давненько мы с вами не виделись. «Микеле, я вижу, мне не надо представлять тебе нашего известного затворника», — обратился к нему хозяин палацца Дикампокьяро. «Нет, ваша светлость», — отозвался Альфредо, мазнув улыбкой в адрес герцога. «Мы с принцем хорошо знакомы. Рад приветствовать вас в Позитано, дорогой Микеле. Вы, как мне кажется, еще не знакомы с моим младшим братом. Разрешите представить, Витторе жеральду Виконт сделал три шага вперед и отвесил глубокий поклон. «Очень рад знакомству, ваша светлость». Голос молодого человека прозвучал учтиво, но при этом весьма сдержанно и с большим достоинством. Микеле Империали Семиана, четвертый принц Франковилла, седьмой маркиз Ория поприветствовал виконта кивком головы и улыбнулся. «Взаимно, юный друг. Знакомство с вами напомнило мне о том, как скоротечно время. Помнится ваш батюшка Рикардо Альдо», Покупал в моих конюшнях пони для своего пятилетнего сына. А сейчас, поглядите, этот малец стал настоящим мужчиной. Что скажешь, Никола Мария? Не боишься, что молодежь нас совсем за пояс заткнет? Нам, молодым, есть чему поучиться у вас, господа». Альфредо приветливо улыбнулся. «Наше поколение стоит на плечах таких титанов, как вы, ваша светлость. Поэтому мы обязаны видеть дальше и делать больше». «Надо быть абсолютно неблагодарными, чтобы не понимать этого». Принц в ответ только рассмеялся, после чего обратился к герцогу Дикампо яру «Нет, ты погляди, Никола. Не случайно Бернардо Тануччи разыскивает графа. Кто еще может сделать столь изысканный комплимент, подчеркнув при этом собственное достоинство?» Все позитанцы безмерно рады, что Альфредо Североморозини побаловал нас своим обществом. Его едкий ум и колкий язык пришли здесь как нельзя кстати. «Смотри, Микеле, как оживились наши дамы! Все только и поджидали семейства Морозини!» Герцог по-приятельски похлопал графа по плечу. «Проходите, сеньоры, будьте как дома!» Альфредо и Витторе прошли вглубь зала, приветствуя взглядами собравшуюся публику, которая уже рассаживалась на заранее приготовленные кресла, стоявшие рядами возле богато инкрустированного перламутром и лаковыми миниатюрами крылообразного клавесина из орехового дерева. Светлая гостиная, отделанная обоями из бирюзового с золотым рисунком дамаста, была заставлена по стенам разного рода консолями, этажерками и пьедесталами. На них в немалом количестве располагались привезенные издалека и сделанные на заказ в ремесленных мастерских Неаполя фарфоровые статуэтки, вазы и прочие диковинные безделушки из Индии и Китая. В больших зеркалах, заключенных в причудливые бронзовые рамы, отражались бесподобные люстры и изящные подсвечники из муранского стекла. В простенках между окнами размещались вошедшие в моду мраморные статуи — находки с раскопок Геракуланума, Помпей и Стабий. Все это роскошество должно было красноречиво свидетельствовать гостям о высоком статусе хозяев виллы, которая совсем недавно поразила позитанский бамонт великолепным балом. Но обоих морозине — Сейчас занимала не столько обстановка виллы, сколько присутствующие в зале гости. Они не просто скользили взглядом по собравшейся публике, но внимательно всматривались в нее, Не сговариваясь, выискивали одну и ту же персону, не обнаружив которую среди присутствующих, изрядно сникли, и уже ни на кого не обращая внимания, уселись в кресло первого ряда, поближе к клавесину. Наконец герцог Дикампокьяро призвал всех ко вниманию — и предложил принцу франковилла самому представить своего гостя. Тот поднялся из кресла и, улыбнувшись собравшимся, произнес с достоинством. «Господа, я еще раз хочу поприветствовать всех вас и обрадовать собравшуюся публику приятным сюрпризом. Сеньор, которого я имею честь представить вам, уже много лет прославляет Неаполь на берегах Темзы и Лиффи. Это наш соотечественник, молодой, но уже хорошо известный композитор Тамаза Джордани. Сейчас он ненадолго вернулся на родину из Дублина, где плотно сотрудничает с Королевским театром на Кроу-стрит. Мне удалось заманить его вместе с собой на виллу моего друга, герцога Дикомпо Яро, который любезно устроил сегодняшний прием в мою честь. В ответ я хочу подарить всем нам погружение в мир высокой музыки. Итак, встречайте, Тамаза Джордани. При этих словах из-за угла в углу зала вышел молодой человек лет 30 с живыми выразительными карими глазами и мягкими пухлыми губами, которым очень шла приветливая улыбка. На его голове красовался светлый припудренный парик Биннет. Парадный и довольно модный наряд музыканта свидетельствовал о том, что он не только востребован, но и имеет немалый стабильный доход, а потому может позволить себе дорого и изысканно одеваться. Как только Таммаза Джардани разместился за клавесином, от входной двери раздались звуки шагов припозднившихся гостей. Альфредо, как и вся публика, обернулся, чтобы взглянуть на вошедших. Его сердце ускорило бег, как только он увидел, что, наконец-то, в полном составе прибыло семейство Форческо. Витторе Жиральдо, переводя взгляд от входа в зал к клавесину, неожиданно для себя заметил огонек радости его одушевления, вспыхнувший в глазах старшего брата. Это неприятное открытие отозвалось горечью на языке и ядовитым жжением в груди. Никто из собравшихся не заметил, с каким узнаванием и оживлением расположившийся за инструментом музыкант взглянул в сторону вошедшей девушки. Она же, растерявшись от множества глаз, устремленных в ее сторону, постаралась скрыться за тучной фигурой приемного отца. Сеньор Форческа сделал знак герцогу, чтобы на них не обращали внимания, и проследовал в сопровождении своих дам на последний ряд кресел, в котором оставались свободные места. Графу Морозине стоило большого труда, чтобы не обернуться и не посмотреть туда, куда безудержно рвалась его душа. Однако он затылком ощутил, что девушка заметила его и неотрывно смотрит ему в спину. Музыкант приподнялся из-за клавесина и объявил. «Многоуважаемые сеньоры и сеньорины, для меня большая честь сегодня приветствовать всех вас и выступать перед вами. Сейчас я исполню увертюры к двум своим сочинениям, Первое произведение — вступление к опере «Ревнивые любовники». Второе — отрывок из оперы «Любовник двух любовниц». Как вы понимаете, оба произведения посвящены теме любви. Без любви музыка немыслима. Она и это чувство неразрывны и неразделимы. Как говорили древние, Амур humanus инситаментума amoris musica» — человеческая любовь — источник вдохновения для музыки. Услышав знакомый голос, Арабелла мгновенно перевела взгляд на исполнителя за инструментом. Каково же было ее удивление, когда она столкнулась глазами со старшим братом своей любимой булавки. Похоже, последний сон действительно вещий. Холодок жгучего испуга пробежался по спине девушки, однако она постаралась взять себя в руки. Белла решила, что ее паника — не лучший гость на этом приеме. Да и смятение она, в общем-то, тоже к себе не приглашала, Поэтому, дождавшись момента, когда Тамаза Джардани в очередной раз взглянет в ее сторону, поднесла указательный палец к губам и сделала знак молчания. Затем, закрывшись от приемной матери веером, указала на себя и категорически повертела головой, давая брату подруге понять, что они должны сделать вид, будто вовсе не знакомы. Что-то не так, дорогая? Послышался встревоженный шепот сеньора Форческо. Ты выглядишь взволнованный. Нет, нет поспешила успокоить приемную мать Белла. «Со мной все хорошо. Просто до сих пор не могу простить себе, что вам пришлось из-за меня опоздать на прием. Очень некрасиво получилось». «Все хорошо, не переживай. Главное, ты здесь, с нами. Все остальное пустяки», прошептала ей в ответ женщина. Рабыла выдохнула и стала погружаться в чарующие звуки. Через несколько мгновений девушка и вовсе позабыла, что ей угрожает опасность быть разоблаченной. Обычно, когда звучала музыка, Она забывала обо всем на свете. Но на сей раз ей никак не удавалось отвлечься от мысли о графе то ли музыка, напитанная любовью, то ли само это чувство, переполнявшее ее душу, никак не давали выкинуть из головы этого мужчину. Арабелла растворилась в мелодии, а ее сознание воскресило в памяти их поцелуй. Девушка мечтательно прикрыла глаза, но вдруг ощутила на себе нежеланное прикосновение не слишком приятного взгляда. Повернув голову в сторону его источника, она заметила Виконта Серсали, который все это время неотрывно следил за ней, как будто пытался изучить ее, проникнуть в ее мысли, узнать ее секреты. От этого пристального взгляда по спине пробежала волна колких мурашек. Белли чего то показалось, что он раскрыл ее тайну. От этой мысли стало неуютно и тревожно. Арабелла кивнула в знак приветствия Виконту и тут же отвела взгляд. Теперь звучавшая музыка уже не так увлекала ее. Девушка стала придумывать предлоги, под которыми она могла бы покинуть этот прием. Наконец, концерт был окончен, и герцог декампок Яро пригласил всех гостей отобедать. Соседом Арабеллы по столу оказался виконт Кастильоне, который просил у нее недавно руки и которому она решительно отказала. По всей видимости, неудача со сватовством не слишком ударила по самолюбию молодого человека. Он вознамерился использовать второй шанс и принялся активно ухаживать за сеньориной Форческо. Его поползновения не остались незамеченными графом морозини. Рабелла то и дело ловила на себе его внимательные взгляды, в которых всей кожей ощущала упрек и неодобрение происходящего. Чтобы отвлечься от ухаживаний Виконта, Рабелла стала прислушиваться к разговору за столом. Сеньор Джордани, а что в Лондоне и Дублине думают о претензиях на английский престол представителя дома Стюартов, милого принца Чарли?» — задал вопрос композитору другой претендент на руку Беллы, граф Тассони. «Насколько мне известно», — отозвался там Маза Джордане, «английский монарх Георг III нисколько не опасается за свой престол». Принц дифранковилла усмехнулся и добавил. «Сорок лет назад папа Климент XI признал отца Чарльза королем Англии, Шотландии и Ирландии под именем Джеймс III. А что мы видим теперь? Климент XIII вовсе не горит желанием признавать его сына королем Чарльзом III». Однако, насколько мне известно, нынешний папа разрешил Бонни-принцу переехать в дворец Мути, в котором жил его отец на протяжении последних сорока лет. Я слышал, что Чарльз написал обоим королям Франции и Испании о своем вошествии на престол. Вступил в разговор герцог Кампокьяра, но ни один из монархов не признал его королем, поэтому Чарльз вернулся к обычной жизни в Риме — охоте, стрельбе, балам, концертам и спектаклям. Поговаривают, что он периодически запирается в своих комнатах и предается обильным возлияниям. Говорят также, что он не заводит новых друзей и круг общения сократил втрое. Папа Римский время от времени вызывает его к себе и делает ему наставления, но английский итальянец не слишком-то им поддается. «Альфредо, друг мой, а что вы думаете о шансах молодого претендента из дома стюартов?» — задал вопрос старшему морозине принц де Франковилла. «Было бы любопытно узнать ваше мнение на этот счет. Арабелла с интересом перевела взгляд на графа. Он заметил это, но стал отвечать, не глядя в ее сторону. «Трудно считать настоящим шотландцем человека, мать которого была полькой, бабка-итальянка, а прабабка — француженкой. Принц Чарли родился в Риме и всю жизнь прожил в Италии. Он больше итальянец, чем шотландец. Думаю, последователи движения якобитов прекрасно понимают это». Не забыли они и его предательства в битве при колодане в результате чего были приняты законы о запрете ношения горской одежды и об упразднении наследуемых юрисдикций. Подумайте, только шотландцам запрещается владеть оружием, носить филибек, клетчатые пледы или любую другую одежду с орнаментом тартана. Даже спорран поясная сумка-кошель, оказался под запретом. А уж волынки и вовсе объявлены инструментом войны. Стоит ли говорить о бегстве Чарльза с шотландских островов в образе служанки-ирландки? Это уж совсем не вяжется с девизом дома Стюартов. «Courage grows strong and a wound» — «Мужество крепнет в ране». На мой взгляд, слава Чарльза как отважного героя романтика несколько преувеличена, что не особо удивительно в наш бесславный век. Как говорится, «better a small fish than an empty dish». «Лучше маленькая рыбка, чем пустая тарелка. Это прекрасно понимают и жители Хайленда. Без их поддержки отвоевать трон у английского короля Георга будет вовсе нереально». Моразини замолчал. За столом на какое-то время установилась тишина, как будто все обедавшие попытались осмыслить услышанное. Рабелла была солидарна с мнением графа Моразини. Ей было приятно, что возлюбленный разделяет точку зрения ее отца. Граф Дан Норса в свое время называл Бонни принца, авантюристом и махинатором. Задумавшись об этом, Белла не заметила устремленных на нее глаз графа морозини, а когда споткнулась о его взгляд, то жутко смутилась и покраснела. Еще больше стушевалась, когда увидела, что Виктора Джеральда заметил ее смятение. Однако в это самое время к ней, с каким-то незначащим вопросом, обратился виконт Кастильоне. Поэтому Арабелла с огромным облегчением принялась отвечать ему, стараясь больше не смотреть в сторону обоих мужчин из семейства Морозини. После обеда гости стали расходиться по интересам. Кто в курительную комнату, кто в бильярдную, кто к ломберным столам, а кто в дамский уголок, состоящий из нескольких кресел в стиле кабриолет с расставленными возле них столиками-бобиками, выполненными из орехового дерева в технике марки 3. Альфредо решил воспользоваться тем, что викантесса Филомарина увлеклась беседой с гостьей Палаца де Кампакьяра Элеонорой Баргези. Незаметно для окружающих он постарался уединиться с Аурелией Габриэлой. Ему нужно было сбыть срок письмо, которое уже изрядно жгло карман Жистакора. Кроме прочего, граф хотел дать несколько рекомендаций своей протеже на словах. Белла, проводив эту парочку взглядом, почувствовала, как в душе заскребли кошки. Ей вдруг стало крайне неприятно наблюдать, как любимый ею мужчина отводит под локоток другую девушку. Она закусила губу и до боли сжала кулачки. В этот момент за ее спиной тихо прозвучало. «Леди Арабелла, можно вас на пару слов?» Девушка без труда узнала голос Тамаза Джордани. Мужчина обошел ее по кругу и порасследовал в соседнюю диванную комнату, которая оказалась абсолютно пустой. Арабелла, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, направилась следом за ним. Когда они уединились, Тамаза обратился к Белли с вопросом: "Ваше сиятельство, позвольте спросить, что значили ваши знаки? Почему я должен делать вид, что мы не знакомы? Дорогой друг, вы забыли, что мы давно перешли на ты? Все так, но это было столь давно. Как вообще понимать ваши исчезновения из Лондона?" Я слышал от сестры, что вы бесследно испарились. Никто не знает, где вы и куда подевались. Николина справлялась у лорда Огдена, но тот сказал, что не обладает никакими сведениями о вас. И вот я встречаю вас здесь. Вы скрываетесь? живете под чужим именем?» Рабелла мягко улыбнулась и дотронулась пальцами до руки мужчины. Тамаза, вы чрезвычайно догадливы. Я действительно бежала из Лондона в надежде избежать замужества с лордом Баррингтоном и случая оказалась здесь, в Позитано. Попала в семью чудесных людей, которые приняли меня как родную дочь. Живу здесь под именем Анджелины Беаты Форческо. Мой приемный отец, потомственный рыцарь, не слишком знатный, но очень достойный человек. Удивлению мужчины не было предела. «Нет, у меня просто не укладывается все это в голове. Графиня Донорса, дочь именитых и благородных родителей, скитается по свету, как простая бродяжка» прячется от всего мира под чужим именем, боится быть узнанной. И все это из-за притязания одного мерзавца, который совратил не только мою сестру, но и множество других невинных девушек». Рабелла смущенно улыбнулась. Однако улыбка вовсе не коснулась ее прекрасных глаз, в которых затаились печаль и тоска по прошлой жизни. Тамаза, признаюсь вам, мне действительно нелегко. Временами мне кажется, что я с ног до головы опутана паутиной лжи. Я вроде бы никому не лгу, но одно то, что умалчиваю, кто я такая и откуда, ссылаясь на потерю памяти, одна большая и совершенно непростительная ложь. Однако я задержалась с вами. Мне пора уходить. Будет трудно объяснить приемным родителям, куда я так надолго исчезла. В это время сатаманки, стоящие стоящей лицом к окну и отгороженной от стальной комнаты раздвижной ширмой, раздалось мужское покашливание. Арабелла вздрогнула и обернулась. Из укрытия вышел Виконт-сер Он с насмешливой улыбкой взирал на уединившуюся пару, застывшую сейчас в немой сцене. «Какая неловкая ситуация, господа. Пожалуй, мне стоит выйти и для разнообразия поставить в неловкое положение других гостей». Он хотел было пройти мимо, но Арабелла вдруг отмерла и стукнула его веером по руке. «Виконт, ваш поступок бесчестен. Он низок и омерзителен». Вы должны были уведомить нас о своем присутствии, как только мы вошли в эту залу. И пропустить такую пикантную сцену? Ваше сиятельство, ведь, как я понял из вашего разговора, мне должно обращаться к вам именно так, не правда ли, графиня? Разве я мог прервать столь интересный диалог? Ну, что вы так вспыхнули? Не сердитесь на меня. Обещаю сохранить вашу тайну, графиня Даннорса. Норса. Навредить лично вам не входит в мои планы. Виконт неприятно улыбнулся, раскланялся и удалился. «Что же теперь будет?» Свой возглас Арабелла прикрыла ладошкой. «Может быть, пришла пора вам выйти из тени?» В ответе Джордани прозвучала искренняя озабоченность. «Вы не понимаете, тамаза Простите меня, я срочно должна уйти». Не дожидаясь прощания, девушка повернулась и спешно направилась к выходу. Однако в дверях ее перехватил граф морозини. Он довольно быстро уладил дела с синьориной Филомарина и начал разыскивать Анджелину. Осмотрел все комнаты, но нигде ее не обнаружил. Неохваченной осталась только диванная. Однако, когда он направился туда, ему навстречу вышел Жан-Лука Сарсале. Граф хотел было свернуть, но Виконт, желчно улыбнувшись, произнес: «Ну что же вы, морозине Вы же разыскиваете сеньорину Форческо, не так ли?» Она здесь. Правда, сейчас у нее рандеву с другим мужчиной, но вы вполне можете присоединиться к ним, ведь вам к любовным треугольникам не привыкать. Викон зло рассмеялся, а Альфреда, ничего не говоря, прошел мимо. Однако в дверях диванной он столкнулся с Анджелиной. Ее лицо выглядело взволнованным, в глазах бушевала штормовая синь. Вслед за ней из комнаты вышел музыкант, который развлекал гостей игрой на клавесине. Это обстоятельство показалось графу подозрительным и неприятно резануло по сердцу. Он хотел было обратиться к девушке с вопросом, но она опередила его. «Простите, милорд, мне не досуг сейчас упражняться в остроумии. Я хочу сейчас же покинуть это палаццо. У меня страшно разболелась голова». Арабелла хотела было упорхнуть, но Морозинни схватил ее за запястье. «Пусть будет так. Сегодня вы уйдете, Но об одном молю» не погружайте свое сердце в воды сарно девушка взглянула в лицо альфреда и он всей душой ощутил неподдельную боль в ее глазах белла выдернула руку и подбежала к сеньоре Форческо. шепнув той что то на ухо направилась к выходу граф хотел было двинуться за ней но наткнулся на внимательный взгляд младшего брата от колючего холодка в глазах виттора альфреда стало не по себе Он потер рукой подбородок и в нерешительности прошел к окну, увидев, как по дорожке парка к выездным воротам движется одинокая фигурка Анджелины. Проводив ее взглядом, Морозини, ничего не говоря брату, направился к выходу. Он хотел уйти по-английски, не прощаясь, но в дверях столкнулся с семейной парой Форческо. «Вы тоже уходите, ваше сиятельство?» — осведомилась у него сеньора Бенедетта. «Да, голова разболелась» ответил кратко. «Подумать только, поветрие какое. То у нашей Анджелины, то у вас. А теперь и я чувствую, что у меня голова начинает болеть. Должно быть, это к дождю». Женщина постучала зонтиком от солнца по плечу мужа, привлекая тем самым к себе его внимание. Сеньор Луиджи, как вы думаете, будет сегодня дождь или нет?» «Я не Господь, Бог сеньора Бенедетта, и гадать на кофейной гуще, как вы, тоже не умею» однако вполне допускаю, что какая-нибудь мстительная туча рассердится на вас за то, что вы взяли зонтик от солнца, а сами пошли на прием в палаццо. А теперь еще и стучите им мне по плечу. Вы вообще знаете, какое у этого предмета назначение?» Пробурчал в ответ сеньор Форческо, явно раздосадованный тем, что вместо игры в трассет вынужден покинуть прием ранее отведенного времени. Распрощавшись с этой забавной парочкой, граф морозине вышел на улицу. Втянул носом теплый напоенный вечерними ароматами воздух и направился к своей карете. И только сейчас подумал, что приехали они сюда с братом вместе, а значит, если брат захочет покинуть прием, ему придется ждать, когда карета вернется за ним. Что ж, может быть, оно и к лучшему. Будет время подготовиться к разговору с Витторе. По всей видимости, сегодня этого разговора ему не избежать. Альфредо сидел в малой гостиной и потягивал Палограл по лобьянку, ла наслаждаясь его мягким сладковатым вкусом и приятным ароматом, в котором отчетливо слышались фруктово-медовые тона и оттенки миндаля и ванили. Он не оторвался от бокала и тогда, когда в комнату неспешным шагом вошел Витторио Жиральдо. Младший брат оглядел увиденную картину, сунул руку в карман и положил на геридон свернутый лист бумаги. «Не объяснишь, что это такое?» Уже догадываясь о том, что увидит, граф медленно отставил бокал, взял со стола листок и лениво развернул его. «Где ты нашел это?» Спросил просто для того, чтобы спросить, прекрасно зная ответ на свой вопрос. «А это так важно?» В голосе Виттора прозвучало раздражение. «Да не особо». Морозиня ответил с наигранным безразличием, а потом добавил. «Ты ждешь от меня каких-то признаний?» «Да не особо!» Младший брат отзеркалил его фразу. Альфредо отложил листок с нарисованным девичьим профилем на стол и взял в руку бокал с вином. Глотнул и из-под лобья взглянул на стоящего перед ним брата. виконт наклонился, поднял рисунок со стола и, закусив губу, уставился на него. Переведя взгляд на старшего брата, произнес... «Знаешь, раньше меня удивляло подчеркнутое равнодушие, с которым ты пытался обращаться с сеньориной Форческо. Голос Виттора был ровный, можно сказать, даже отстраненный, но молодой человек был явно сильно напряжен. Однако теперь я понял. За этой показной невозмутимостью скрывался жгучий интерес к моей бывшей невесте. Видел бы ты, каким голодно-жадным взглядом ты сопровождал ее сегодняшний уход», Ты буквально пожирал ее глазами. Я уже не раз замечал у тебя подобные взгляды, но как-то не придавал им значения. Но сейчас, оглядываясь назад, понимаю, ты смотрел на нее так всегда с самой первой минуты. Происходило это в основном тогда, когда ты был твердо уверен, что Анжелина не обернется, не будет знать, какая волна чувств обуревает твою душу. Но сегодняшний эпизод дал мне понять, что ты перестал скрывать то, что творится в твоем сердце. В той сцене, которую мне довелось сегодня увидеть, воздух вокруг тебя и Анджелины накалился до бела от избытка эмоций, которые вам обоим приходится сдерживать. Сегодня я наконец-то понял причину разрыва своей помолвки и осознал, что в любовном треугольнике, который возник по твоей вине, мне уготована роль неудачливого Педролино. Я наивный и мечтатель глупец, надеявшийся ухватить звезду за хвост. Младший Морозин не замолчал. Поэтому старший, глотнув из бокала, произнес. «Все это звучит слишком пафосно. Если ты хочешь меня о чем-то спросить, то спрашивай прямо, а не вытанцовывая вокруг меня тарантеллу молодым барашком». Сарказмом в голосе графа можно было затопить всю комнату. Виттора, не откладывая листа бумаги с рисунком, пододвинул кресло так, чтобы оно оказалось напротив старшего брата и опустился в него, усевшись на самый край в весьма напряженной позе. «Скажи мне, Фредо, ты любишь ее? – спросил он сбившимся голосом. «Да». Граф ответил очень спокойно, взглянув Виконту прямо в глаза. «Просто да?» Виттора, услышав односложное признание брата, вскочил с кресла и расхохотался злым смехом. Не до конца отсмеявшись, вновь повторил. «Нет, ты это серьезно? Просто да?» Этот истерический смех младшего брата выбил Альфреда из колеи, поэтому он спросил с явной досадой в голосе. «Ты что, объелся сардинской травы?» Пытаясь успокоиться, Витторе Жиральдо забрал из рук графа бокал, плеснул в него из бутыли золотистой жидкости и залпом ее выпил. Молча присел в кресло, еще раз налил себе вина и также молча, но уже не так спешно, принялся пить. Затем взглянул на старшего брата. Альфредо, не проронивший ни единого слова во время всей этой сцены, Наконец-то открыл рот. то послушай, я должен извиниться перед тобой за то, что не сказал тебе об этом раньше. Мое признание должно было быть превентивным, а не таким жалким, вынужденным. Ты знаешь, я извиняюсь лишь перед теми, кто заслуживает моих извинений. Ты их определенно заслуживаешь». «К тварям бездны твои извинения!» Виконт практически выплюнул это недоброе ругательство. Альфреда из-под взглянул на младшего брата. «Ты слишком зол, Витто. Не хочешь еще глотнуть вина? Может быть, тогда тебе удастся остыть?» Он взял со стола бутыли с темного стекла и взглянул на просвет. «Здесь уже мало, но, если хочешь, я пошлю Паскуаля за новой порцией». «Единственное, чего я хотел бы сейчас, это услышать, как за тобой закроется дверь ноччало», ответил Витторе довольно резко. «Ты хочешь, чтобы я уехал? Голос Альфреда, напротив, был спокойный и ровный. «Не раньше, чем ты откровенно обо всем мне расскажешь». Старший морозини хмыкнул. «Ну, для откровенности нам потребуется не одна такая бутыль». «Не йорничай зло прервал его младший. «Давай уже, рассказывай. Обещаю слушать молча». Граф вновь хмыкнул, сдавил пальцами глаза к переносице, После чего, опершись обеими руками на подлокотнике кресла, встал и молча прошелся по комнате. Вернувшись к столу, наклонился и взял в руки листок с рисунком. Бережно расправил его и глубоко вздохнул. Знаешь, он протяжно выпустил воздух из легких. Я никогда не думал, что такое бывает в жизни. Все рассказни про страсть и любовь казались мне бредом воспаленного сознания поэтов-трубадуров. Но, оказывается, я могу ощущать нечто подобное. Не скажу, что чувства обрушились на меня, словно извержение вулкана. Сначала я был в гневе. Эта девушка вызывала во мне лишь раздражение, я не доверял ей. Но она отчаянно боролась с моим предубеждением. Каждое ее слово было ударом плети по моим оголенным нервам. И мои чувства к ней постепенно стали меняться. Наверное, это сродни мазохизму, но мне начали нравиться наши словесные пикировки. Я стал зависим от них. Изо дня в день во мне росло желание видеть эту девушку. Постепенно оно превратилось в жизненную потребность, болезненную зависимость. Встречи с нею оказались нужны мне как воздух. Я считал пустым и никчёмным день, в котором не было её. Мне кажется, я впервые встретил женщину, которая по всем статьям создана именно для меня — Ты знаешь, я никогда не страдал от отсутствия внимания слабого пола, но признаюсь, что всегда ощущал себя львом среди тигриц. И вот, наконец, встретил женщину своей породы — белоснежную львицу с голубыми глазами. Смелую, гордую, отважную и независимую. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что я абсолютно не могу контролировать в себе то, что испытываю по отношению к сеньорине Форческо». Это я, который всегда кичился самоконтролем. С нею я в пух и прах разрушил свое самоуважение. Я буквально заболел ею. Анджелина стала моим наваждением, моим адом и раем, моим ядом. И у меня нет никакого противоядия от тех чувств, что испытываю к ней. Но что самое удивительное, даже если бы оно у меня было, я вряд ли бы стал принимать его столь упоительно то чувство которое заставляет меня постоянно искать встреч с этой девушкой думать о ней грезить ею жаждать все время быть рядом Мне хочется обнять ее и до конца своих дней не выпускать из объятий прильнуть к ее губам и как можно дольше не разрывать вожделенного поцелуя Когда я рядом с нею я боюсь лишний раз моргнуть кажется что моргнешь и больше никогда ее не увидишь что она растворится как сон, как фантазия, как видение. Порой я сам дивлюсь силе чувств, которые испытываю к Анжелине. Я уже не юнец, острота эмоций должна была остаться в далеком прошлом. Но когда думаю о ней, а тем более, когда вижу ее, во мне начинают бурлить такие страсти, такие переживания, каких я и не подозревал в себе никогда. Альфред замолчал, свернул листок и сунул его в карман жилета. Он не стал садиться, а лишь облокотился о косетоне, стоявшее у самого выхода. «Анджелина, она отвечает на твои чувства». В голосе Витторе Жиральдо, помимо явного напряжения, слышалась боль. Было очевидно, что он боится утвердительного ответа. Старший Морозине тяжело вздохнул. «Синьорина Анджелина для меня большая загадка». Слова графа буквально сочились горькой усмешкой. Знаю, что для тебя будет болезненным то, что я сейчас скажу, но ты мой брат, единственный родной человек на всем белом свете, поэтому кривить душой перед тобой я не стану». Альфред замолчал на мгновение, а потом продолжил. «Когда касаюсь губами ее губ, я на все сто процентов уверен, что она чувствует все то же, что и я. Ее тело не обманывает, оно правдивее, чем пресловутый Массару Верита из сказки». Но стоит мне обмолвиться о своих чувствах и намерениях, эта девушка сразу же превращается в молчаливую тациту. Ее отказ сводится к банальному «это невозможно». Почему? По какой причине? Добиться от нее какого-нибудь внятного ответа на мои вопросы я не в силах. Одно могу сказать точно. Разрыв вашей помолвки не связан со мной и моими чувствами к Анджелине. Если бы это было так, я бы уже услышал от нее заветное «да». Альфред замолчал. Прижав ладонь к лицу, с силой провел ею по нему, как если бы надеялся с помощью этого жеста стереть с головы неприятные мысли. Витторе также молча взял бутыль и выплеснул в единственный бокал остатки вина. Не произнеся ни слова, отхлебнул немного, но бокал не отставил. Покрутил его в руках. «Знаешь, говорят, чтобы узнать мысли другого человека, надо выпить из его чаши». Виконт вновь покрутил в руках хрустальный фужер, а затем продолжил. «Я выпил из твоей, но благодарен тебе не за то, что ты позволил мне сделать это, а за то, что ты сам озвучил свои мысли». Виконт замолчал, задумавшись, но по инерции продолжил вертеть бокал в руках. «Да, пожалуй, этой пищи для печальных и тяжких раздумий мне хватит надолго. Боюсь мне не осилить их до конца моих дней». Он вновь замолчал. Молчал и старшей морозине. Так часто бывает, когда вроде бы все сказано, все озвучено, но пропасть, пролегшая между собеседниками, до конца еще не преодолена. У каждого из них своя правда, своя гордость, свои страсти и свои резоны. Но в этих двоих, которых сейчас разделяло чувство к одной и той же женщине, помимо общей крови было слишком много схожего, слишком много объединяющего связывающего посильнее, чем узы братства и родства. Они хоть и по-разному смотрели на мир, но в них была одна и та же закваска. В их сердцах жили одни и те же идеалы, их объединяли одни и те же принципы, возвращенные их предками. Поэтому старший морозини не очень удивился, когда услышал слова младшего. «Фредо, несмотря ни на что, я рад, что, наконец-то, между нами нет недомолвок». Рад настолько, насколько это самое чувство может испытывать трезвеющий пьяница. Он отставил бокал на стол и хлопнул себя ладонями по коленям. А теперь прости, мне надобно побыть одному. Нужно все сказанное осмыслить, понять и переварить. Виконт поднялся из кресла и, проходя мимо, хлопнул старшего брата по плечу. Еще раз спасибо за правду, брат. Когда он ушел, Маразини неспешным шагом подошел к Геридону, поднял бокал, в котором еще оставалось пару глотков светло-интарного вина, поднес его к рту и допил. Отчего-то теперь напиток не показался ему таким же сладким, каким был в начале. Или просто во рту у него уже горчило ощущением потери. Потери чего-то важного, что всегда было для него ценно. Примечание. Колоратура. Совокупность орнаментальных приемов в вокальной музыке, прежде всего в классической опере периода барокко. Легато — связное исполнение звуков, при котором имеет место плавный переход одного звука в другой без какой-либо паузы. Крещендо — постепенное увеличение силы звука. Диминуэндо — постепенное уменьшение силы звука. Песочница — сосуд с песком, тертой пемзой или тальком для просушки написанного чернилами. Пресс-папье — тяжелый канцелярский прибор, служащий для придавливания бумаг. Бинет — мужской парик XVII-XVIII веков, названный в честь личного парикмахера Людовика XIV. Небольшой напудренный парик с крупными завитками-буклями, уложенными горизонтальными рядами. Сзади парик заканчивался либо косичкой, либо хвостом. Лиффи — река в Ирландии, протекающая через центр Дублина. Филибек — Юбка шотландского горца, она же килт. Тартан — клетчатый орнамент в одежде шотландских горцев. Споран — кожаная сумочка, носимая на поясе, ремне килта или отдельном узком ремешке либо цепочке. Использовалась для хранения мелких предметов или в качестве кошелька, поскольку у килта отсутствовали карманы. Хайланд — английский термин, обозначавший горную Шотландию. Ломберный столик — Небольшой изящный столик для настольных игр. Бобик. Небольшой столик со столешницей в форме баба, Маркетри. Старинная техника инкрустации поверхностей шпоном. Рандеву. Условленное свидание, встреча. Тресет. Старинная итальянская карточная игра на 40 карт, в которой можно брать взятки. Педролино. Персонаж неоплитанской комедии Дель арте». Аналог Пьеро. Сардинская трава. Омежник шафранный — ядовитый родственник сельдерея, произрастающий на острове Сардиния. С ним ассоциируется злой, сардонический смех и недобрая улыбка гримаса. Растение содержит сильные нейротоксины, вызывающие нервные спазмы лицевых мышц. Скорее всего, именно эти конвульсии и принимались за смех. Массаро Верита — герой одноименной итальянской народной сказки, отличающейся исключительной правдивостью. Тацита. Богиня молчания ее основная обязанность защищать от словесных преследований.